Часть третья. Как же вносить искусство в жизнь? Где же эти благословенные пути? Может быть, они недоступно трудны? Или требуют несчислимых средств? Или только гиганты духа дерзают на эти пути? Все уверения будут неубедительны. На эти сомнения можно ответить лишь страницей подлинной жизни. Расскажу вам, друзья, о тех собирателях, которые... Сохраняли цветы искусства не для роста капитала, не для имени своего, а именно из-за любви, выросшей свободным сознанием. Возьму четыре портрета моих друзей. Все они уже ушли от нас. Из них только один был богат средствами, а трое были богаты лишь своим светлым духом. Богатый собиратель был московский коммерсант Третьяков. Ничто в семье не располагало его к искусству. Старый купеческий род скорее подозрительно смотрел на непонятное ему влечение. Но неожиданно молодого Третьякова потянуло к новому пути. И ощупью, руководясь личным чутьем, он начал собирать картины русской школы. Шел он одиноко, лишь иногда выслушивал совет знакомого художника. И не случайно начала складываться теперь знаменитая Третьяковская галерея в Москве подлинным чутьем любителя, Третьяков понял, что правительство обычно пополняет свои музеи чаще всего официальными произведениями, минуя лучшие вещи художников. И этот казенный лик музея не может отразить течение школы нации. Так было всегда. Так, боюсь, еще будет. Искусство всегда цвело личным, горячим порывом. Он поймет и найдет, и сохранит, и даст всему народу и вот купец третьяков понял государственные задачи искусства и нашел свежие художественные силы и облегчил путь их и окружив чистым восторгом сохранил их творение но свою радость он сделал народной радостью и при жизни еще отдал городу москве все свое замечательное собрание и немалую задачу он себе поставил не просто собрал воедино массу ценных творений а отразил в своем собрании всю русскую школу Все новое, яркое, значительное было усмотрено Третьяковым. Этот молчаливый седой человек в большой шубе неутомимо посещал все выставки и ничто не останавливало его, если он считал произведение значительным. К начинающему молодому художнику он поднимался по крутой лестнице в студию. Он был первым при окончании картины. Он был первым при открытии выставки. И зато он первый имел лучшие, характерные вещи. Случилось так, что награда высших художественных учреждений считалась ничем сравнительно с приобретением Третьякова. И судьба начинающего работника решалась не академией, но именно этим молчаливым искренним человеком. Когда не хватило стен дома, Третьяков построил еще здание рядом. Если это было нужно, то оно... Должно было быть сделано, и искусство не должно было терпеть ущерба. Конечно, кто-то может сказать, что с большими средствами Третьякова было возможно собирательство в таком огромном масштабе. Он мог избирать лучше и мог получить столько, чтобы представить у себя всю русскую школу. Правда, средства дали этот масштаб. Но качество собирания, любовь к делу и живое творчество в самом выборе вещей и людей — Все это шло не от количества средств, а от бездонного богатства духа. Так один человек, сильный духом, сделал бесконечно важное государственное дело. И теперь, если бы правительство пожелало повторить Третьяковскую галерею, оно было бы бессильно, ибо порыв духа создал неповторяемую комбинацию красоты.